У стен тюремных раздался с тремя перерывами голос часового. То был знак, что все изготовлено фрицем. А Роза еще ничего не сделала. Она затрепетала всем телом, из раны на груди кровь забила ключом. Несмотря на свои страдания, она старалась оправиться и отвечала довольно твердо. Разве я полоумная? Разве мне виселица мила? О, мы не допустим до чужих зубков такое сладкое яблочко. Мы понимаем по военному регламенту пункт. Капитан приставил толстый перст к своему лбу, «Дьявол! Побери все пункты! Их столько вертится в глазах моих! Эй, капрал, по которому?» «Наш регламент — приказ начальника!» — отвечал браво усатый капрал. «Славно!» — отвечал. «Люблю молодца!» «Ну!» Капитан показал головой и рукой, чтобы раздели швейцарку. «Позвольте ж, я сама!» — прервала Роза, отталкивая первого подошедшего к ней солдата. Села проворно на скамью, скинула башмак, потом чулок. Он был в крови. «Кровь! Ваше благородие!» — закричал солдат. «Кровь, кровь!» — подтвердил, качая головой капитан. «Что это такое?» «Вот, видите», — отвечала, запинаясь Роза, — «у меня проволока» по нашему швейцарскому обычаю в корсете. А вы, господин, бог вам, судья, так крепко меня обняли. Ну, жальтесь, ах, жальтесь ради Создателя, жальтесь. Фу, пропустите ее, взревел капитан, и Роза, помня только о спасении милого ей человека, бросилась босая на одну ногу к двери, которые вели через коридор, комнату падкуля в коридоре встретили ее насмешки и проклятия нескольких преступников расхаживавших взад и вперед На ужасных лицах их можно было читать их злодеяния. «Поищи правды», — говорил один душегубец. «Нас морят с голоду, а у Паткуля, чем он лучше нас, изменник? У него беспрестанно пиры да банкеты, то летят сладкие кусочки из тклянки, то шныряют приятели да девки». Не тюрьма, а рай, прибавил другой, разбоничивший на больших дорогах. Эх, приятель, давно говорят, что правда сгорела. Роза мелькнула мимо этих проповедников истины, слово стража у одной двери в конце коридора, и вот в комнате падкуля Роза, Мог только вымолвить несчастный от избытка и смеси разных чувств, подняв взоры и руку к небу. Награда ее была в нем самом, а он, неблагодарный, показывал на небо. Мысль о спасении помутила взоры Паткуля. Он не заметил крови на ноге избавительницы своей. Роза имела предосторожность вытереть пилу, которую ему подала. Он... Становится у окна, Роза у ног его. Принимаются за работу. Пилы ходят усердно. Звено, прикрепленное к одной ноге пленника, уже разрушено. Распилена и одна связь в окне. Надежда придает сил Паткулю. Он загибает конец связи и принимается за другую. Роза трудится также над другим звеном, обняв крепко ногу своего друга. Тшшш! Тихо, говорит вполголоса падкуль Паткуль, дрожа всеми членами. Кажется, стража у дверей сменяется. Сердце замирают у Розы. Она боится пошевелиться. Она вся превратилась в слух. Все тихо. Ничего. Тебе почудилось, отвечает она после нескольких мгновений молчания. Облегчив грудь вздохом, и снова пилы живо ходят по железу. Но тут работа идет медленнее. Силы ее ослабели от труда, от потери крови и страха опоздать. Вдруг двери тихонько отворились и затворились. падкуль этого не видел. Но Роза, она видела или ей показалось, что она видела? Это страх действует, это мечта, думает она, и пилит, пилит, сколько сил достает. Уже кольцо едва держится в цепи, она просит падкуля рвануть его ногою. Он исполняет ее волю, но звено не ломается. Роза опять за работу. У пленника пилка идет успешнее, другая связь в окне распилена, бечевка через него брошена». Слышно, что ее поймали, что ее привязывают. Роза собирает последние силы. Вот пила то пойдет, то остановится, как страхом задержанное дыхание. Вот несколько движений, и... И сквозь полурастворенные двери выставилась ужасная голова со шрамом на лбу. Запрыгали серо-голубые глаза, И рассыпался адский хохот. Потом, потом молчание гроба. Измена, закричали под окном. То был голос фрица, и вслед за тем послышался выстрел. Ударили тревогу. Узник остолбенел. Сердце розы поворотилось в груди, как жорнов. Кровь застыла в ее жилах, она успела только сделать полуоборот головой в каком-то безумии устремила неподвижные взоры на дверь, раскрыла рот с посинелыми губами, одной рукой она обнимала еще ногу падкуля как будто на ней замерла, другую руку едва отделила от звена, которая допиливала. И в этом положении она, казалась окаменела. Ваше превосходительство произнесла сквозь полурастворенную дверь голова, на кой и нежилась адская усмешка. Наемщик ваш, негодяй, которому на мызе господина Блументроста за кровные труды обещали выплюнуть в лицо и утереть ногою, пришел поблагодарить вас за милости ваши. «Покорнейший ваш слуга платит вам свой долг с процентами, мы расквитались. Прощайте!» Это говорил Никлазан, преданнейший и вернейший, покорнейший секретарь того, кто благодетельствовал ему на всю жизнь и еще недавно завещал треть своего имущества наравне со своими племянниками. Демонское лицо скрылось, но падкуль, будто оглушенный громом, стоял все еще на одном месте. Стража с офицером, вновь наряженным, вошла, Роза в безумии погрозила на них пилою и голосом, походившим на виск, заговорила и запела «Тише! Не мешайте мне, я пилю, да пилю! Друга милого спасу, я пилю, пилю, пилю!», пилю. В это время она изо всех сил пилила, но не железо, а ногу Паткуля. Потом зашаталась, стиснула его левую рукою и вдруг упала розу подняли она была мертва смерть скорее смерть воскликнул падкуль задыхающимся голосом Потом обратил мутные взоры на бедную девушку, стал перед нею на колени, брал попеременно ее руки, целовал то одну, то другую и орошал их слезами. «Я погубил тебя!» — кричал он. Я, второй Никлазан, Господи, ты праведен, ты взыскиваешь с меня еще здесь. О, друг мой, твоя смерть вырвала из моего сердца все чувства, которые питал я к другой. Роза, милая Роза, у тебя нет уже соперницы, умирая, я принадлежу одной тебе». Несчастному показалось в этот миг, что теплота жизни заструилась в руке девушки, что она судорожно пожала ему руку. Он хочет удержать эту теплоту своим дыханием. Напрасно. Роза умерла. Офицер учтиво подошел к Паткулю и сказал ему, «Позвольте мне исполнить свою должность», и потом дал знак головою солдатам. Два из них надели новые цепи на пленника. Другие понесли из комнаты мертвое тело швейцарки, как поврежденную мраморную статую прекрасной женщины уносят навсегда в кладовую, где разбросаны и поношенные туфли и разбитые горшки. Легко догадаться, что преданнейший секретарь Паткуля был участником заговора для того только, чтобы открыть его и заслужить новые милости от министров Августа. Награда превзошла его ожидания. Он определен тайным советником ко двору Саксонскому. На другой день казнили Паткуля, но я избавлю вас от описания последних минут его жизни. Стыд Карла совершился. Так кончилось письмо Густаву, но я вижу, что этим не отделался от любопытства своих читателей. Со всех сторон слышу клики «подавай нам падкуля» на сцену лобного места, на сцену «мы хотим изображения последних минут его жизни». Случалось ли вам видеть трагического актера, который, окончив свою роль, сколько силы и умения его достало, по опущении занавеса вызывается неугомонными, беспардонными возгласами публики? Утомленный, едва переводя дыхание, актер является на сцену или печет свою благодарность. Так и я. Принимаюсь за иступленное перо, чтобы исполнить волю своих читателей. На другой день рано поутру, неподалеку от польского городка Казимира, на площадке, огражденной с одной стороны лесом, с другой стороны окаймленной рвом дороги, собралось множество народа, чтобы полюбоваться, как будут колесовать и четвертовать изменника шведскому королю и вместе посланника от русского двора. Народ жадничал смотреть эту потеху, как медвежью травлю. Все эти снились в колесу и четырем столбам, трофеем казни, охраняемым тремя стами конных драгун. Были охотники, платившие деньги и даже искавшие рукопожатия палача, чтобы стоять поближе к роковому колесу. Множество форшпанок и несколько колымак, в которые запряжены были статные жеребцы, отягощенные богатой узбруей, показывали, что ни одна чернь именем жадничала смотреть на пир кровавый. Чепчики и шляпки, убранные цветами, также изредка мелькали. Иногда раздавались знаки нетерпения увидеть скорее жертву, но укращались неучтивым приветствием шведских палашей. Недовольно, что зеленая площадка с трех сторон отделялась черными стенами народа. Самые деревья унизаны были любопытными. Каково окована готовальня?» – сказал стоявший впереди – Неподалеку от колеса человек большого роста в запачканной рубашке с кожаным фартуком. Как въедет, так не бывало руки или ноги. «Ну, товарищ», — прервал другой в белом зипуне, на котором цеплялись еще кое-какие стружки дерева. «И дуб-то отделан по железу. Дело мастера боится», — подхватил первый. «Мы с тобой». Откуда ни возьмись, еврей, тряхнул своими пейсиками и, посмотрев сурово на мастеров, как бы хотел сказать «Вы, поляки, без моих денежек меньше, чем нуль». Околдовал их этим взором так, что они безмолвно потупили свои в землю и униженно сняли с себя белые валеные шапки. Подли колеса стоял плечистый мужик, со зверской рожей. Услышав похвалу орудию казни, он насмешливо обратился к панигеристам и с высоты своего настоящего величия удостоил их следующую речью. Все зависит от возничего который будет управлять колесницей. Можно заколдовать колесо и потомить, прибавил он, коварно улыбаясь, можно и разом отправить. Казнь делается не для потехи исполнителей власти, а для примера общественного, сказал школьник высокий и сухощавый. Палач важно посмотрел на него, как бы хотел выговорить, увидим. Бедный падкуль кто подумал бы, что слово школьника, произнесенное не вовремя, усилит муки, тебе назначенные? Несколько зрителей, окруживших философа-смельчака, при взгляде его антагониста отхлынули назад так, что они двое остались впереди сцены, измеряя друг друга неуступчивыми взорами, как гладиаторы перед боем. «Ах, матка Божья!» — пищала толстая писарша, выдираясь локтями из толпы и таща подругу. «Такая судьбина пала нашему Казимиру, а то ведь оборони Господи, должно было колесовать его в слупцы». «Невежа!» — продолжала она, изменив свой нежный голос на грубый и толкая одного молодого человека, порядочно одетого. «Не имеет никакого уважения к званию». «А что ж панна не привинтила вельможного звания к своему лбу?» — спросил хладнокровно молодой человек. Колесовать и четвертовать, подхватила подруга писарши, увлекая ее от ссоры, готовой возгореться. Ведь казнить-то будут генерала, изменщика, который бросил своего слугу из окна и зарезал любовницу. Не диво, что народ кишмя кишит. А вот Марианна, моя раба. Марианна, Марианна, подь сюда и остерегай нас от грубиянов. Испитая служанка с подбитым глазом и босая, поспешила сделать из себя щит против невежд, которые осмелились бы обеспокоить ее панну. Чу, что-то кричат. Не везут ли уж его? Умру тоски, коли не удастся его увидеть. Говорят, что у него на шее бочонок с золотом, за который он было хотел, мать и божия, продать своего короля колесоа проедет по нем бочонок рассыпется и тогда народ смело подбирай червончики. между тем как толком народным не было умолку падкуль просил духовника своего прибывшего к нему в 4 часа утра приступить во имя христа спасителя к святому делу пока около тюрьмы шум народный не увеличился По принятии святых тайн он выглянул в окно, посмотрел на восходящее солнце и сказал, вздохнув, где-то я буду при закате твоем. О, скорей, скорей из этого мира сует, где каждый миг для меня не сносен, скорей к тебе, о, моя роза, мой фриз. Когда ж услышал шум колес, приближавшийся к тюрьме, он прибавил, слава богу, спешат. Караульный поручик явился, падкуль надел япончу и вышел за духовником своим, окруженный стражей. Проходя коридором, он невольно взглянул сквозь растворенную дверь в какой-то подвал, довольно освещенный, чтобы видеть все, что в нем происходило, и глаза его встретили. Боже мой! Тело несчастной розы лежало на двух скамейках, грудь ее была изрезана, и человечек, приметный только своим пунцовым носом, возился с окровавленным ножом и рукой в широкой ране, в которую глаз непосвященного боялся бы взглянуть, так отвратительно для человека внутренность человека. Свет от лампы скользил на оконечностях лица швейцарки, заостренных смертью, Падал на черные длинные косы, сметавшие при движении лекаря пыль с пола, на уста, подернутые землею, и стерзанную грудь, и будто из воска вылитую ногу опоясанную черную кровью. На стене висела соломенная шляпа, увитая цветами. Как хороша была некогда розоватой шляпкой На этих чертах останавливался страстный взор любовника. Эти черные косы расплетала, резвясь его рука, или нежилась в шелковых кудрях. На этих устах упивалась любовь. Эту ногу покрывали жаркие поцелуи. А теперь служитель яскулапа бормочет над отходную латынь и от всего, что она была, несет мертвецом. В углу подвала на соломе лежало тело Фрица, покрытое солдатским плащом, награда за верность. Пощадите, если вы не звери, ради бога, пощадите, вскричал Падкуль, силясь броситься в подвал. Стража его удержала. Ему даже не дали проститься с друзьями своими. Лекарь, испуганный криком несчастного, оставил на минуту свои занятия, покачал головой и потом снова принялся потрошить розу, доискиваясь в ее внутренности тайны жизни, как в древние времена жрец читал тайны проведения в жертве, принесенной его божеству. Не слыхал падкуль как его посадили в повозку, Не видал, как мчалась она в сопровождении сильного конного отряда сквозь аллею народа. Когда его вытащили из повозки, подвели к колесу и сняли с него цепи, он затрепетал и сказал духовнику судорожным голосом, «Теперь-то, господин пастор, молите Бога, чтобы он подкрепил меня». Приготовляясь к зрелищу казни, народ шумел и, казалось, ожидал чего-то веселого. Но, увидев жертву, он был объят сожалением и страхом. Человечество взяло свои права. Все смолкло. Наряженный в экзекуцию капитан Валдау вынул из кармана бумагу и прочел по ней громогласно, да будет ведомо всем и каждому, что его величество, всемилостивейший наш король, государь. «Хороша милость!» — воскликнул иронический падкуль, пожав плечами и взглянув на небо. Капитан, смущенный этим восклицанием, остановился было среди своей речи, но тотчас оправившись, продолжал. Наш всемилостивейший государь, Карл XII, повелел сего изменника Отечеству. При слове «изменник» Падкуль вскричал с негодованием «Неправда! Я служил Отечеству своему слишком усердно и верно!» Капитан старался заглушить это воскресание, продолжая читать громче, колесовать и четвертовать за его преступление в пример другим, дострашиться да каждой измены и служит верно своему королю. Осужденного раздели и привязали к четырем столбам. Духовник просил зрителей читать вслух молитву, отче наш. Да, сказал Паткуль, молитесь, друзья мои, молитесь. И народ прерывистым голосом молился. Стенания, жалобы, вздохи стояли в воздухе. После первого удара колеса несчастный простонал, Господи, помилосердствуй. За каждым ударом страдалец призывал имя Бога, пока обе руки и ноги были раздроблены. 15 ударов. Бытописатели о числе их спорят. 15 ударов нанесены ему так неловко или с такую адскую потеху, что он и после них остался жив. Капитан сжалился над несчастным и закричал палачу, что вон проехал колесом по груди. Падкуль бросил взор благодарности на офицера и жалобно завопил скорей голову, голову. Между тем, как по приказанию капитана палач собирался приступить к решительному удару, несчастный собрал всю свою жизненность и сам положил голову на плах. В это время кумушки прикусили язык. Мастера, трудившиеся над колесом, побледнели как полотно. Вся масса народа безмолствовала, как будто вместе с Падкулем положила свою голову на плаху. Из рта у него хлынула кровь, плюю в лицо Карла, роза прохрипел страдалец. Палач ударил раз, два, три, и голова отвалилась. После того туловище, разрубленное на четыре части, воткнуто на четыре высокие копья, поставленные в один ряд. Голова имела почет, и ее вонзили на особенный шест. Растерзанные члены падкуля, говорит Вольтер, висели на столбах до 1713 года, пока август, Снова, вступив на польский престол, велел их собрать. Их доставили в ящики в Варшаву. При этом случае находился Бюзенваль, посланник французский. Король, указывая на ящик, сказал, вот члены падкуля Глава девятая. Зубной лекарь. И города берет, как зубы.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 Служите мне так же верно, как служили моему брату Карлу. Разговор этот был прерван приходом генералов и министров, вошедших в кабинет без доклад Каждому сказал Петр несколько слов. В каждом слове виден был Творец. Он схватывал важнейшие предметы, касающиеся доустройства государства или политики, как орел.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 Живет он в Кокоевой Слободе, спроси только немецкую школу, всякий мальчик тебе укажет. Теперь поди, успокой своих комрадов, попируй с ними в адмиральский час. В 11 часов утра, значит. А там подумаем, что еще сотворить с вами. Открой мне, не придет ли тебе по сердцу в Москве пригожая девка. Я твой сват.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 «Вы, конечно, слышали, господин Траутфеттер», — говорил Глик, в котором от нескольких лишних лет на плечах усилилась болтливость. «Вы, конечно, слышали, как некогда тезоименитое дворянство и рыцарство лифлянское, в том числе и бывший мой зятёк...» «Хм, часовой?» — прибавил Глик, осматриваясь мир праху его. «Моя кэт!»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 Вот вздумалось цейгмейстеру попугать мою кета, которую мимоходом сказать, я один имею право так называть, и может статься еще один, но тому, чего не позволено. И московит это не христиане, говорил Вульф.